Я бы прошу, чтобы там немедленно занялись опознанием. У Престона почему-то было неспокойно на душе. Нечто в походке незнакомца его тревожило. Ночь теплая, так зачем же он надел плащ? На случай дождя? На весь день сияло солнце. Может, он хотел что-то скрыть? Светлую или какую-то особенную одежду? Лонга. Что на нем было? Ты же смотрел на него телеобъектив. Тот уже у двери бросил через плечо плащ темный, длинный. А под ним джинжер присвистнул. свиснув точно полосапошки высотой сантиметров двадцать пять. «Черт, он на мотоцикле буркнул Престон и заговорил в рацию: Все на улицу, только пешком. Моторы слишком громко шумят. Обойдите все улицы, кроме Комптон-стрит. Ищите мотоцикл с теплым двигателем. И подумал, загвоздка в том, что я не знаю, давно ли он приехал в Честерфилд. Пять минут назад, десять, час. Он связался со стёрдом. Лэн, это Джон. Если найдёте мотоцикл, поставьте туда наводчик. И поговорите с инспектором Кингом. Он поможет вам в поисках. Когда приятель выйдет из дома, за ним двинемся мы, мои люди из Виногари. А вы следите за греками. Возьмите их через час после ухода приятеля. Ленстёрт, сидевший в полицейском участке, сказал, что все понял и стал звонить инспектору Кингу домой. Без двадцати час поисковая группа нашла мотоцикл. Престону, все еще находившемуся в доме Ройстонов, сообщили. У начала Квин-стрит запаркован большой БМВ с запирающимся ящиком за сиденьем и корзинами по бокам заднего колеса. Двигатель и глушитель еще теплые. Номер мотоцикла Трестоный его назвали. Он передал его в аресторту в полицейский участок. Сёррт быстро выяснил, что это суфолкский номер, а мотоцикл принадлежит мистеру Джеймсу Донкану Россу из Дорчестера. Это или краденая машина, или у нее фальшивый номер, или адрес приведет нас в тупик, пробормотал престон. Через несколько часов Дорчестерская полиция подтвердила именно последний вариант. Нашедшему мотоцикл приказали установить наводчик, специальный передатчик для определения местоположения, в одну из корзин, включить его и убраться подальше. Это был Джо, один из двух водителей звена Darkin Show. Он вернулся к машине, сел за руль, и убедился, что передатчик работает. "Ладно", сказал Престон, "а теперь перестроимся". Всем водителям вернуться к машинам. Троим из звена извена Ленностёрта через черный ход пройти в дом Ройстонов и сменить нас. По одному, спокойно и сейчас же. Я обратился к стоявшим рядом. Гарри, собирайся. Пойдешь первым. Сядешь в главную машину, потом к тебе присоединюсь я. Барни и Джинджер, занимайте запасный автомобиль. Если Мунга успеет, он поедет со мной. Один за другим люди стёрта, сменяли звено Беркин шоу. Престон молил бога, чтобы агент в доме напротив не вышел раньше, чем они закончат. Сам он ушел последним, не забыв заглянуть в спальню Ройстонов, поблагодарить их за помощь и заверить, что к утру все вероятно кончится. В ответном шепоте супруга слышалась сильная тревога. Престон за дворками добрался до Майц Стрит и через пять минут сел Джо и Беркиншоу в Джови Беркиншоу автомобиль, стоявший на Фаулдженди Роуд. Джинджер и Барни вышли на связь из второго автомобиля у начала Марсден Стрит. Конечно, Грюму заметил Беркиншоу. Если приятель приехал не на мотоцикле, мы окажемся в дерьме по уши. Рестон сидел сзади, а разместившийся рядом с водителем Беркиншоу, смотрел на небольшой дисплей. На нем, словно на экране радара,